ЦРУ, Вирджиния, США. Понедельник. 13 часов 53 минуты по североамериканскому восточному времени. На 5 часовых поясов западнее расположилась обширная штаб-квартира ЦРУ. В центре участка площадью 103 гектара больше 2 миллионов квадратных метров стекла, стали, бетона и техники вмещают самую большую в мире щедро финансируемую шпионскую организацию. В комплексе, состоящем из первоначальной штаб-квартиры 60-х годов и затем добавленных в помещение 80-х годов, работает около 20 тысяч мужчин и женщин. И лишь горстка из них могла считать себя выше Роланда Проктора, чем он чрезвычайно гордился. Заместитель директора национальной секретной службы, HCC, Проктор сидел за столом в своем завидном кабинете на верхнем этаже. Кабинет был огромным, светлым и со вкусом обставленным. Самым главным его достоинством был прекрасный вид на окружающий ландшафт. Он положил телефонную трубку, встал, глубоко вздохнул и вышел из кабинета. Широким шагом он шел по безликим коридорам в переговорную. Дошел он до нее меньше, чем за минуту и толчком открыл дверь. Все прочие уже сидели вокруг длинного овального стола. Нужны были здесь лишь около половины присутствующих. Все это были важные персоны из его департамента. Остальные были статистами разных уровней, сидевшими здесь благодаря своему статусу, а не своей нужности. Операция с Озлсом была крупным делом. На ее успех ставили многие, даже те, кто в ней никак не участвовал. И вот она провалилась. Когда Проктор занял свое место... Произошел краткий обмен приветствиями. Прямо против Проктора сидела заместитель директора департамента Мередит Чембейс. Изящная, узколистая женщина маленького роста с сидеющими черными волосами, которые она категорически отказывалась красить. Она была на несколько лет старше Проктора, но он не мог не признать, что для своего возраста она выглядела на редкость хорошо, даже при том, что он предпочитал более полногубых женщин. В прекрасной брючной морской униформе она выглядела так же царственно, как всегда. Она работала в HCC меньше года, и, по мнению Проктора, все еще была немного наивна. Ее кабинет был значительно больше, чем у Проктора, но вид из него был не так хорош. Проктор готов был поставить свою пенсию на то, что в постели она была огнем. «Так», — начала она. «Насколько я понимаю, Альварес на линии. Вы слышите меня?» Из спикерфонов на столе раздался голос Альвареса. «Да, мэм. Проктор очень хорошо знал Альвареса и знал, что он не только обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы быть хорошим боевым офицером, но и просто очень хороший парень. Его чувства долга и патриотизм были выражены так ярко, что его кровь должна была быть полосатой, не только красной, но еще и синей и белой. За долгие годы службы в HCC Проктор убедился, что такие порядочные и откровенные люди, как Альварес, встречаются очень редко. «Хорошо, здесь не все в курсе случившегося сегодня утром, поэтому начните, пожалуйста, с краткого изложения под дела», — попросила Чеймбейс. «Сегодня утром я должен был встретиться здесь, в Париже, с неким Андрисом Озелсом, латышом, отставным офицером советского, а затем российского военного флота». Озелс утверждал, что знают местоположение российского противолодочного корабля, затонувшего несколько лет назад в Индийском океане. Русские скрывали этот случай, аварию силовой установки, которая привела к гибели всего экипажа. Во-первых, потому что он произошел подозрительно скоро, после совместных учений российского и китайского флотов в этой зоне. А во-вторых, потому что, по словам Озелса, на борту затонувшего корабля находилось 8 противокорабельных крылатых ракет «Оникс». «Теперь я хотела бы, чтобы и Уильямс рассказал нам об этих ракетах», — сказала Чеймбейс. Глава русского отдела Уильям Фергюсон сидел на той же стороне стола, что и Проктор. Он был одним из истинных ветеранов ЦРУ. Ему было под 70. Его лицо изрезали глубокие морщины, но он не потерял ни пряди седых волос, зачесанных назад от высокого лба. Без полнившего его пальто он выглядел худым, почти полуголодным но отнюдь не слабым. Он совершил три боевые поездки во Вьетнам и получил больше значимых медалей, чем у Проктора было толстых пальцев. Список его подвигов в борьбе против Совета в период Холодной войны был легендарным, и те, кто знал о них, справедливо считал его героем. Но будучи на десяток лет старше Проктора, он был на ранг ниже по служебной лестнице. Как понимал Проктор, это был собственный выбор Фергюсона, и Проктор уважал его за это. «ССНХ-26 «Оникс» — это, попросту говоря, такая ракета, которую мы сами хотели бы создать», — начал Фергюсон своим неспешным баритоном. «Она предназначена для замены ракет «ССНХ-22» — «Солнечный ожог», а их многие специалисты, в том числе и я, считали самыми опасными на планете. «Оникс» еще гибельнее». Прокашлившись, Фергюсон продолжил. «Эти ракеты практически гарантируют уничтожение противника». Они имеют дальность 162 морские мили и могут лететь на высоте меньше 9 футов со скоростью в 2,5 раза большей скорости звука, неся либо обычную 550-фунтовую боеголовку, либо ядерную боеголовку мощностью в 200 килотонн. Для сравнения скажу, что наши аналоги Гарпун и Томагавк имеют дальность действия меньше 50 миль и дозвуковую скорость. Это как велосипед против гоночного автомобиля. Но просыпаться по ночам нашим адмиралам заставляют не столько дальность и скорость, сколько исключительная точность этого оружия. В марте русские и китайские флоты провели в Индийском океане совместные учения, моделируя атаку на агрессивные американские авианосные ударные группы. Время этих учений было выбрано не случайно. В это же время и мы разминали свои мускулы в той же части мира. Кисло улыбнулся Фергюсон. Кульминацией шоу был запуск китайским ракетоносцам ракеты SSNX-22 с учебной боеголовкой. Высокоскоростная камера зарегистрировала попадение ракеты в центр Белого Креста, нарисованного на борту корабля-мишени, на удалении в 60 морских милях. И летела она на высоте всего 22 футов над уровнем моря. Оникс быстрее, несет большую нагрузку, и его еще труднее обнаружить, не говоря уже о том, чтобы перехватить. Нужно ли нам бояться этого оружия? И Фергюсон бегло оглядел помещение. Безусловно. Оно разработано специально с расчетом на поражение наших радаров Эгис и зенитных установок Фалангс, защищающих наши корабли. Созданная на замену Фалангсу ракетная система не проходила испытаний на борьбу с оружием такого рода. Попросту говоря, у нас нет надежной защиты от Тоникса и даже от солнечного ожога, и это полностью меняет соотношение сил на море. Несколько скромных эсминцев, вооруженных такими ракетами, способны победить целую авианосную ударную группу. «У нас нет ничего даже близко сопоставимого с Ониксом, а нам оно очень нужна Проктор мог бы сказать, что Фергюсон наслаждался своей маленькой речью. Всю первую часть своей карьеры он боролся против Советов, а после падения Берлинской стены ценность его опыта и знаний тоже упала. Ныне всех больше тревожил Ближний Восток, чем Россия. Проктор знал, что другой человек на месте Фергюсона страдал бы от этого увядания слабы. Но Фергюсон, если и страдал хорошо скрывал свои страдания. Один из статистов, Натан Уайли, решил проявить себя. Он сидел на той же стороне стола, что и Проктор. Хотя ему было под 50, выглядел он со своей нелепой массой мягких светлых волос, по крайней мере, лет на 10 моложе. Он спросил, «Почему, черт возьми, такая ракета есть у русских, а не у нас?» Фергюсон вздохнул и дал знак ответить своему заму Сайксу. Проктор точно не помнил, как звали Сайкса. Карл, Кевин или как-то в этом роде. У него была комплекция человека, занимающегося гимнастикой, но не настолько серьезно, чтобы хвастаться этим. Не знал Проктор и того, сколько лет ему. На вид около 35, хотя при неудачном освещении он выглядел из-за своих усталых глаз значительно старше. Его костюмы были всегда безупречны, сшиты на заказ и гораздо дороже, чем позволяла его зарплата. Пару лет назад, Проктор подверг его проверке на предмет побочных доходов. Но оказалось, что у секса богатые родители и доверительный фонд. Для Проктора секс был в какой-то мере неизвестной величиной. У него были превосходные костюмы, чисто выбритое лицо, хорошие зубы, и он всегда говорил очень правильные вещи. Он был почти противоположностью Фергюсону. Молодой и пугающе амбициозный. В департамент секс поступил, чтобы сделать себе имя. И был возможно, недоволен что его зачислили в неприметный русский отдел но жа ждал произвести впечатление потому начал он что хотите верьте хотите нет в области ракетной техники мы не самые лучшие хотя большую часть своих разработок оружия россии забросила но некоторые бюджетные потоки сохранились россия сосредоточилась на нескольких ключевых технологиях и отнюдь не отстает в таких областях как самолеты и истребители В некоторых областях ракетной техники она давно является лидером рынка, зарабатывая миллиарды на продажах в другие страны. И в области противокорабельных крылатых ракет она не то что на шаг, а на целый скачок впереди нас. Не меньше, чем на 25 лет. «Не позволит ли нам Альваресу продолжить?» — сказала Чеймбейс. Фергюсон кивнул, как будто его одобрение действительно требовалось. Из спикерфонов снова послышался голос Альвареса. Вкратце, озлс намеревался продать сведения о местоположении затонувшего корабля тому, кто больше даст. Покупатель мог бы после этого на досуге достать ракеты. Как вы понимаете, заполучить такое оружие в свой арсенал хотели бы многие режимы. Озелс, когда связался с нами, уверял, что у него есть еще с полдюжины потенциальных покупателей. Он хотел продать информацию за 200 миллионов евро. Но я сумел сбить цену до 100 миллионов с небольшим. Чейнбейс вздохнула. Я не могу переоценить того, как важно, чтобы эти ракеты достали мы. Мы сможем не только развить свою технологию противокорабельных крылатых ракет, но и не допустить, чтобы нежелательные группы использовали это оружие против нас или наших союзников. Кроме того, это позволит нашему военному флоту усовершенствовать средства защиты от такого рода оружия. Чуть погодя, она добавила. Не забывайте, что этой технологии уже располагают Китай и Иран. Уайли подался к спикерфону. Недороговато ли 100 миллионов баксов за координаты? На выручку пришел Фергюсон. Мы ежегодно тратим больше, чем ВВП многих стран, на то, чтобы иметь самые лучшие игрушки. 100 миллионов за то, чтобы прыгнуть на 25 лет вперед в деле разработки оружия. Это выгоднейшая сделка века. Особенно в свете того, что мы уже и от солнечного ожога отстаем на годы. А Россия не хочет его нам продавать. они еще исправны после такого долгого пребывания под водой? Спросил Уайли. «Может, да, может, нет», — ответил Сайкс, кивнув. «Они находятся в герметичных контейнерах, которые защищают их от атмосферных воздействий. Но они рассчитаны на пребывание в соленой воде. Корпуса могут быть повреждены коррозией, и все, на что попадает вода, будет испорчено. Но технологии все же можно будет извлечь, как и боеголовки, которые могут быть любыми. Тот, кто извлечет ракеты и соответствующую электронику, будет в состоянии воспроизвести конструкцию и создать собственный эквивалент». Возможности наших военно-морских сил в борьбе против режима, обладающего такими ракетами, сильно уменьшаются. Даже аналоги с возможностями в половину возможности «Оникса» способны вывести из строя и даже уничтожить один из наших авианосцев. «А почему операция проводилась в Париже?» — спросила Чембейс. Из спикерфонов снова донесся голос Альвареса. «Человек был страшно подозрителен, но он был уверен, что мы хотим обмануть его». И соглашался встретиться только на нейтральной почве. Где-нибудь, где, по его мнению, нам будет трудно что-нибудь проделать. Париж был его идеей. Он назначил мне недельное окно и сказал, что в один из дней этой недели позвонит мне и назначит время и место встречи. В то утро он позвонил мне, почти в 5.30, и сказал, что хочет встретиться через час, но не появился. Чаймбейс изящно наклонилась к спикерфону. Я думаю, вряд ли можно надеяться, что Озл сделал хоть какие-то намеки на местоположение корабля до того, как вы должны были встретиться. Да, к сожалению, не делал. Он был достаточно осторожным, чтобы не сказать мне ничего хотя бы отдаленно конкретного. Он сказал мне лишь, что Москва полагает, будто корабль затонул на большой глубине, и поэтому поднимать его нецелесообразно. Но на самом деле он затонул на континентальном шельфе, на небольшой глубине. Озелс утверждал, что это нейтральные воды, и каждый располагающий судном и координатами легко может добраться до него. Вы, несомненно, понимаете, насколько огромен континентальный шельф в Индийском океане. «А почему он не попытался просто анонимно продать информацию самим русским?» — спросил один из статистов. Я думаю, он знал, что в таком случае они смогут вычислить продавца и послать маленькую оперативную группу из службы внешней разведки, чтобы предложить ему лучшую сделку. «Как предполагалось осуществить обмен?» — спросила Чембейс. Озелс согласился передать мне информацию на флешке, которую он намеревался принести на место встречи. Я должен был проверить информацию, если она окажется подлинной, перевести половину денег на его банковский счет. После того, как он убедился, что деньги на счет поступили, я должен был уйти. Вторую половину он должен был получить, когда мы найдем корабль. Это самое большее, чего я смог добиться. «Хорошо», — сказала Чембейс. «Теперь расскажите нам, что произошло в Париже». «Нам до сих пор не удалось узнать никаких подробностей», — начал Альварес. «Французы стараются держать неведение как можно больше людей. Все так перемешано с дерьмом, что разжевывать придется очень долго». «Не пытайтесь убедить меня, что вас это удивляет», — вмешался Фергюсон. «Наши друзья за океаном могут быть не самыми интеллектуальными из наших союзников, но они не так глупы, как нам хотелось бы думать. У них есть и глаза, и уши» они понимают, что мы кое-что утаем им от них, и им это не нравится. Проктор в душе улыбнулся. Старик всегда высказывал свое мнение напрямую, часто даже не пытаясь смягчить его. Уайли прокашлялся и снова ввязался. «Вы думаете, они что-то узнали об операции?» «Если не было утечки информации, если они не обладают экстрасенсорными способностями, то, безусловно, не могли», — ответил Фергюсон. Но гальская подозрительность, возможно, уже породила множество невероятных объяснений происходящих событий. Ни одно из них не может быть даже близким к истине, поэтому не стоит о них беспокоиться. По крайней мере, на сегодня Франция не больше, чем мелкая неприятность. Чеймбейс бросила на Фергюсона вежливый, но жесткий взгляд. Продолжайте, Альварес. Вот что мы знаем. Эксперт-медик определил, что умер Озелс между 5 и 7 часами утра. Он был застрелен в аллее рядом с улицей Рю-де-Марн. Тело очень скоро нашел владелец магазина. Никаких документов при убитом не было, но я видел тело в морге. Два выстрела в сердце, причем пули прошли так близко одна к другой, что входные отверстия соприкасаются. И один в висок с близкого расстояния. Никаких свидетелей, никаких улик. Убийца был, несомненно, профессионалом. Как бы то ни было, интересно, вот еще что... 8.15 в полицию позвонили из отеля, где обнаружили 8 трупов. 5 внутри отеля, два в доме напротив и один на улице. Один из полицейских неофициально сообщил мне, что, по их мнению, всех убил один и тот же человек. Пули, найденные в семи телах, дозвуковые, калибра 5,7 мм. Такие же, как те, которыми был убит Озелс, но выпущенные из другого пистолета, хотя той же модели. «Что же, черт возьми, произошло?» – спросил Проктор. «Пока я не имею ни малейшего представления», — ответил Альварес. «Чтобы что-то найти, мне нужно попасть в отель, осмотреть записи с видеокамеры и полицейский отчет. Самостоятельно я не смог этого сделать». «Я добьюсь, чтобы вам это позволили», — сказала Чембис. Фергюсон покачал головой. «Кто-то убилозился и пошел бушевать в парижский отель?» «Сомнительно». «Но именно так и было», — твердо ответил Альварес. «Как бы там ни было, есть ли у нас хоть какие-то указания на то, кто стоит за киллером?» — спросила Чеймбейс. На этом этапе я хотел бы получить оценку. Озелс никогда не говорил мне, с кем еще он вел переговоры. Но я думаю, что мы можем сделать обоснованные предположения. Россия и Китай уже имеют оникс, а у Ирана есть солнечный ожог. Так что к ним Озелс не обратился бы. Для сделки Озелс выбрал Париж. Так что Франция здесь, вероятно, тоже ни при чем. Но завладеть Ониксом жаждут многие, в частности Израиль, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия, Пакистан и Северная Корея. Вполне можно предположить, что если кто-то узнал, что Озелс продает информацию нам, а не им, они могли попытаться добыть ее любым путем. Не говоря уже о том, что профессиональный киллер обойдется несравненно дешевле суммы, запрашиваемой Озелсом. Наконец, не следует забывать, что замыслах Озелса могли прознать русские и выследить его. «Итак, проясним. Вы говорите, что киллер мог работать на кого-то?» — спросил Фергюсон. Голос из спикерфона прозвучал очень серьезно. «Я найду его».